Оксана Абрамкина. Сны и тьма. Бестиарий. Дефаут, так называют людей, рождённых с небывалой мощью, отмеченными меткой, которая разрастается по мере пробуждения силы. Сирены могут очаровывать своим голосом. В Пятигранных королевствах считаются демонами с обманчиво милой внешностью. Маги в Пятигранных королевствах магими не рождаются, ими становятся Для обучения существуют специальные академии. Для усиления чар используют благовония. Творцы талантливые мастера, способные из подручных средств сотворить разные усиливающие артефакты, считаются вымершими. Тхампиры мужчины, рождённые от вампира и человеческой женщины, обладают выносливостью, могут бороться с жаждой крови. Джиколопы демонические кролики с рогами на голове. Несмотря на обманчиво милый вид, могут быть очень опасными. Кадами, лесные духи, оберегают свои владения. Они не злые и не добрые, соблюдают нейтралитет. Гриниксы в простонародье называются визделётками. Крылатые создания, способные плавно рассекать воздух, будто плывя по небесам. Их практически невозможно приручить. Их предками являлись вымершие в пятигранных королевствах грифыны. Волкалисы Крупные звери с телосложением волка, рыжим окрасом и раздвоенным хвостом. Соликс и луминар, небесные светила. По легенде, их человеческие воплощения были неспосланы на землю. Эссенция вкуса, разработка магов, наркотик, делающий любую пищу божественной на вкус, вызывает привыкание. Само величие, божество, судьба, удача – у него много имен – По легенде, именно само величие даровало возможность светилом быть вместе. Семена адамантуса. При помощи этого вещества можно развеивать магические чары. Турмалин пораиба. Редкий материал голубоватого цвета, очень прочный, в отличие от стекла. Раздобыть его можно лишь глубоко на дне реки или океана, в толще песка. Деревье литвор. Деревье с длинными зелёными листьями с золотистыми прожилками внутри. Ветви покрыты бледно-розовыми цветами. Аромат цветов дарует умиротворение и желание отдыха. Дроссеры неудачный эксперимент магов над растениями, хищники с сознанием. Эйрос растение, которое называют глотком чистого воздуха, придаёт заряд энергии на непродолжительное время.